Глава четвертая. Сесилия и Александр были дома в Габриэльсхюсе. «Что с тобой, Сесилия?» спросил Александр. «Ты почти не спала прошлой ночью, а теперь не находишь себе места». Она тоже чувствовала, что обеспокоена и раздражена, но не понимала, почему. «Сама не знаю, Александр. Я пытаюсь понять, что происходит, но не могу. Что-то происходит глубоко внутри». «Что ты имеешь в виду?» Она плюхнулась в кресло рядом с ним, уныло сложив руки на коленях, и сказала, «Ты помнишь, как однажды мне удалось пообщаться с старием, просто подумав о нем? Когда я болел? Да, ты говорила мне об этом. Александр, можешь считать меня сумасшедшей, но я испытываю сильнейшее желание немедленно отправиться в Ютландию, чтобы увидеть Танкреда». Как будто он зовет меня. «Перестань, Сесилия!» — улыбнулся ей муж. «Он уехал всего несколько дней назад. Это какая ты, наседка!» «Я знаю, но я никогда не испытывала ничего подобного. И это глупо, потому что танкрет не унаследовал ни капли нашей чувствительности. Он практичный, приземленный мальчик». Александр посерьезнел. И тем не менее он один из людей льда, как и ты. Так что прочь сомнения. «Александр!» — воскликнула она с облегчением. «Любимый, ты отпускаешь меня?» Он поднялся на ноги. «Мы немедленно отправимся в путь вместе. Я очень уважаю интуицию людей льда». Сесилия обняла его и замерла, прислонившись к его плечу. «Спасибо, дорогой», — прошептала она. «А если все это окажется ложной тревогой?» «Тем лучше. Путешествие в Ютландию в любом случае пойдет нам обоим на пользу. Мы слишком засиделись дома». Танкриду снилась Салина, ведьма. Она схватила его за горло и начала душить. Но явь, как оказалось, мало чем отличается от сна. Его горло пересохло и сжалось. Он сел на постели и почти задохнулся от приступа кашля, хватая ртом воздух. Едва кашель отступил, у него потекло из носа, отчего казалось, что верхняя губа покрыта язвами. Ко всему прочему, у него болело горло, и он чувствовал себя измученным и несвежим. Он огляделся и вспомнил, почему лег спать в этой комнате, и его сердце пропустило удар. «Молли! Как он поможет ей!» «Если чувствует себя так паршиво!» Он оделся и постучал в дверь своей комнаты. Никто не ответил. Он еще раз высморкался в уже совсем мокрый носовой платок и осторожно приоткрыл дверь. Диван был пуст, а одеяло аккуратно уложено на кровати. Она съела всю еду. На столе лежал лист бумаги. «Мой дорогой танкрет!» Я ушла, пока все еще спят. У меня не хватает духу ни с кем встречаться, потому что я боюсь всех, кроме тебя. Я спрячусь на день. Если ты захочешь встретиться со мной снова, я приду на опушку леса прямо напротив поместья, когда зазвонят церковные колокола. Твой верный друг. По скриптам. Спасибо за еду. Ну вот и что ему теперь делать до самого вечера? «До самых колоколов! И где она собирается прятаться? А что, если ее найдут?» Подавленный он заполз под одеяло и натянул его на голову. И это было правильное решение. Слуги заботились о Танкреде просто прекрасно. Ему приносили горячее питье, парили горчицей ноги и угощали вкусностями. Но нос его все равно опух, покрасневшие глаза слезились, а лицо приобрело бледно-желтый оттенок. «Только унесите отсюда зеркало», — сказал он гнусавым голосом. «И хочу видеть, как ужасно я выгляжу. Просто дайте знать, когда церковный колокол зазвонит к вечерне. Когда зазвонили церковные колокола, конкретно ватных подгибающихся ногах отправился к опушке леса. Ему казалось, что его нос и уши заполнены чем-то противным и вязким, У него болела голова, и его качало так, что в любой момент он мог потерять равновесие. Он чувствовал, что от внешнего мира его отделяет прозрачная, но непроницаемая стена. И в таком виде он вынужден был предстать перед Молли. Но не прийти он не мог, только бы она пришла. Если Молли не появится, он просто не переживет. Днем к нему в комнату зашел слуга и сообщил, что его хотел видеть господин Дитер. Слуга объяснил, что маркиз слег с простудой, вынужден оставаться в постели и не может принимать посетителей. Тогда Дитер пожелал ему скорейшего выздоровления и ушел. Танкрет плюхнулся в траву на опушке леса. Он задохнулся так, будто пробежал целый километр. Маленькая фея бродила среди деревьев, поджидая его. «Танкрет!» — позвала она. «Моли, дорогая, я здесь!» Отозвался он, голос его прозвучал едва слышно. Она подошла к нему. Кустарник скрывал их от посторонних взглядов. «Боли, я выгляжу так ужасно», — сказал он в нос. «Так ты тоже простудился. Меня лихорадило всю ночь. Бедняжка, в лесу так сыро и холодно, это никуда не годится». Юноша расстроился окончательно. «У тебя болит горло». «Да, довольно сильный в тоже. Тебе нужно лечь в постель в теплой комнате. Но где в какой, я боюсь!» «Молли, какая ты хорошая, даже когда простужена, а я выгляжу, как прожеванная овсяная каша». «Вовсе нет. Ты выглядишь и так уж и плохо». «И ты очень добрая. Жаль, что нельзя тебя обнять». Они посмотрели друг другу в глаза, Но тут у танкреда снова потекло из носа, и он извинился. «Пойдем в дом», — сказал он. «Тебе нужно поесть и согреться». Она отшатнулась. «Почему она все время так делает?» — подумал танкред. «Кто так напугал ее?» «Нет, меня кто-нибудь заметит, а я не могу никому доверять». «Пойдем хотя бы в каретный сарай. Там есть коборка с дверью». Она согласилась. Было довольно темно, и они незамеченными прокрались к ферме по тропе, которая пролегала между ручьем и зарослями Ивы. Комнатка, в которую танкрет привел Молли, оказалась холодной и неприбранной. Но там был устроен деревянный топчан, на котором можно было провести ночь. Танкрет потихоньку принес туда из дома еду, подушку и одеяло. Новые слуги заметили его передвижение и наблюдали за ним с любопытством. «Он еле держится на ногах», — с сочувствием сказала экономка, — «бедный мальчик». «Он молод и, судя по всему, благороден», — ответил дворецкий, — «а девушка явно нуждается в помощи. Молодой господин ведет себя по-рыцарски, полагаю, чести этой юной особы ничто не угрожает». «Я беспокоюсь совсем не об этом, а его здоровье, в таком состоянии нужно соблюдать постельный режим». «Согласен», — ответил мажордом, — «надо брать это дело в свои руки». Когда танкрет вернулся в дом, его поджидали Дворецкий и Экономка. «Мой господин», — осторожно начал Дворецкий, — «вы вполне можете положиться на нашу преданность и скромность. Нас очень беспокоит состояние вашего здоровья, да и барышни не стоит ночевать в сарае. Танкред покраснел, затем вздохнул и смущенно улыбнулся. «Кажется, я снова делаю что-то не то. Буду очень благодарен, если вы сможете убедить ее, что в добе ей дичто не угрожает». Полчаса спустя Молли с комфортом расположилась в одной из пустующих комнат на половине для слуг. Ей дали сухую одежду, накормили и напоили горячим чаем. Танкрет сидел в изножье ее кровати и счастливо улыбался. «Теперь все снова будет хорошо. Новые слуги — очень хорошие люди, Боли, и они понятия не имеют, кто ты такая. Я сказала, что ты боишься идти домой, потому что тебя там обижают, и они больше ни о чем не спрашивали». Она улыбнулась, но улыбка получилась грустной. Надеюсь. Мы оба скоро поправимся. Тебе следует лечь спать. Похоже, у тебя жар. Так и есть. А тебе здесь нравится? Здесь просто чудесно. И ты чудесный танкрет. Спокойной ночи. И спасибо тебе за все. Он вышел. Но еще некоторое время, блаженно улыбаясь, стоял за дверью. До тех пор, пока ему снова не пришлось высморкаться. Утром следующего дня... У Танкреда перестала течь из носа, потому что он был полностью забит, а боль с горла спустилась в трахею. Неужели он снова будет болеть несколько недель? Нельзя допустить, чтобы это повторилось. Поэтому он послушался слуг и пролежал в постели весь день. «Барышне тоже не следует покидать постель», — сказала экономка. Танкред подумал, что это звучит разумно. В тот день им пришлось довольствоваться перепиской. Они посылали друг другу короткие сообщения на клочках бумаги. Началось с вежливых вопросов о здоровье друг друга, а потом записки приобрели более личный и романтический характер. «Тебе не стоит думать обо мне», — писала Молли. «Я тебя недостойна. Ты такой чистый и благородный. Почему ты так говоришь? Для меня ты воплощение чистоты и нежности». Я жду, не дождусь, когда мы оба поправимся, потому что я так много хочу тебе сказать. Раньше мне никто так не нравился. Я будто ждал тебя всю жизнь. Конкрет на самом деле никогда не был никем увлечен, хотя получал знаки внимания от девушек и дам постоянно. Он улыбался и отшучивался, когда с ним флиртовали, но не придавал этому никакого значения. а сейчас он был влюблен по уши. Она ответила, «Мой драгоценный танкрет, если бы я только могла открыть тебе всю правду о себе и своих чувствах, но я не могу, и все же ты очень дорог мне». И так далее. Вечером, благодаря отличному уходу, оба чувствовали себя несколько лучше. но им все равно не разрешили вставать с постели. Конкрет хорошо спал ночью, настолько, насколько позволял его заложенный нос. Он пил много воды и из-за этого часто ходил в туалет, но в остальном он чувствовал себя спокойнее. Однако на утро он вдруг с ужасом понял, какую дикую оплошность допустили они с Молли. Они совсем забыли про Джессику Кросс, бросили ее на произвол судьбы. Они лежали в тепле и довольстве, посылали друг другу любовные письма, а бедная девушка пряталась где-то в холодном лесу, недоумевая, где ее подруга и наперстница, и в любой момент могла попасть в руки тех, кто мог ее обидеть. На кого, кроме Танкреда и Молли, она могла полагаться? Он поднялся, но тут же появился слуга и снова уложил его в постель. Он завтракал без всякого аппетита, Им с Молли нужно было что-то делать, только что. Едва он закончил трапезу, как услышал шум во дворе. В следующее мгновение раздались быстрые шаги, кто-то энергично шел по коридору, и вот дверь распахнулась. «Танкрет, ты снова заболел!» Он испытал огромное облегчение. «Папа и мама, как хорошо, что вы здесь!» Сесилия села к нему на кровать. Тебе плохо, сынок, мне казалось, что ты зовешь нас, что мы срочно нужны тебе. Как будто ты посылал мне телепатические сигналы. Танкрет молчал. Видимо, так Адо и было, сказал он наконец, измученный и напуганный. Так я и знал, пробормотал Александр. Ты хочешь сказать, заикаясь, пробормотал юноша, что я. «Один из неправильных людей льда?» «Нет, боже упаси!» Воскликнула Сесилия. «Просто у меня есть некоторые телепатические способности, и, похоже, мы с тобой можем таким образом держать связь друг с другом. Но скажи мне, тебе правда нужна наша помощь?» «Нужда! И еще как!» С готовностью ответил танкрет. Где и Молли». «Молли?» Молли тоже сильно простудилась. Она в другой комнате. Мы не делали ничего неподобающего. Мы не сомневаемся. Я даже ни разу ее не поцеловал. Да я бы и не смог. У меня забит нос и болит горло, — сказал он с застенчивой улыбкой. «Но ты меня звал не из-за простуды, я полагаю?» — спросила Сесилия. ж ты, дед? Простуда — ерунда!» Здесь происходит что-то очень плохое, и мы не понимаем, что делать. Я должен защитить боли, но не знаю как. А Джессика бродит одна где-то в этом страшном призрачном лесу, и ее нужно найти, добы заболели. «Теперь давай внесем ясность», — решительно сказал Александр. «В этой истории несколько девушек, и одна из них здесь, в доме?» Чуть позже в элегантной гостиной тети Урсулы Собрались все участники военного совета. Танкреты Мулли, укутанные в одеяла, присутствовали при трапезе старших паладинов. Им подали с дороги горячую еду. «В Аскинге происходит что-то странное», — начал танкрет. «Что такое Аскинге?» — спросила Сисилия. Выслушав всю историю о Хольценштернах и исчезновении Джессики Кросс, Александр рассердился и встревожился. «В этой истории не хватает весьма существенных деталей», — сказал он. «Ты, Молли, что-то скрываешь». Молли упрямо набычилась. «Некоторыми вещами я не могу поделиться, просто не могу, мне жаль». Александр некоторое время испытующе смотрел на нее. Затем он сказал. «Почему вы не обратились к властям? Здесь же есть судебный пристав». «Я не доверяю судебным приставам», — сказал танкрет. «Может быть, ты и прав», — согласился Александр. Сесилия заговорила с улыбкой. «Значит, ты и мысленно звал нас на помощь, потому что сам не можешь во всем этом разобраться? Это еще не все, мама». И танкрет, забыв о прежних опасениях, поведал родителям то, о чем поначалу собирался умолчать. «В первую ночь здесь со мной произошло нечто необъяснимое и ужасное. Что именно? И Крет рассказал о своей первой встрече с перепуганной Молли, о том, что он узнал о ней от Джессики Крос на вечеринке, и о том, как он среди ночи отправился искать их. Он описал жуткий призрачный лес, в котором оказался, разрушенный замок и ведьму. Однако умолчал о ее ноготе и очевидных намерениях. Затем он перешел к описанию своих пугающих видений и пробуждений на опушке леса. Он передал родителям слова Дитера о том, что разрушенного замка не существует. Однако сомнений быть не могло. Танкрет видел и старый Аскинги, и призрак легендарной Салины. Он рассказал и о своей встрече с Хольценштерном, который уверен, что от старого Аскинги ничего не осталось, и процитировал слова местного историка, описавшего ведьму Салину именно такой, какой ее узрел сам Танкрет. Всю эту информацию Танкрет выдал на одном дыхании. Молли слушала его, и глаза ее становились все шире от удивления. Время от времени она пыталась вставить слово в его рассказ, но он не дал ей такой возможности. Александр рассердился окончательно. «Первое, что тебе следовало сделать в таком случае, мой мальчик, это встретиться с этим самым историком». «Извините, что вмешиваюсь», — сказала Молли дрожащим голосом. «Но здесь поблизости нет никаких историков. Я совершенно в этом уверена. Здесь живут обычные крестьяне и священник, но его подобные темы не волнуют». «Как?» — воскликнул Танкрет. «Хольценштерн уверил меня, что есть». «Все интереснее и интереснее». пробормотал Александр, откидываясь назад. «Почему ты сразу не рассказал мне о замке, Танкрет?» Тот смутился. «Я подумал, что это глупо, и мне было стыдно». «Старый Аскинги действительно существует». «Ты уверен?» — ахнул Танкрет. «Конечно. В старом лесу, недалеко от нового Аскинги. Я бывал там, но мне не понравилось это место». И меня совсем не удивляет, что ты испугался, увидев его ночью. Но почему они лгут мне?» Александр смягчился. «Ты приехал ненадолго, Урсула уехала, а все слуги в поместье новые. Обмануть тебя было легко, ведь тебе не у кого было спросить. Но для чего им это? Да и ведьма, которую я встретил в замке, показалась мне вполне реальной женщиной». «Я вообще ничего не понимаю», — сказала Молли, сбитая с толку. Конкрет посмотрел на нее. Она выглядела совершенно очаровательно, завернувшись в одеяло по самые уши. Ему захотелось подойти к ней, обнять и убедить в том, что ей нечего бояться, пока он рядом. Но тут же почувствовал себя больным и сопливым, а потому остался сидеть на месте. Александр внезапно встал. «Как вы себя чувствуете, дети? Сможете отправиться со мной в лес? Что ты об этом думаешь, Сесилия?» Его жена колебалась. «Похоже, им лучше. И если одеться потеплее, это вполне возможно». «Конечно, мы пойдем с тобой, папа!» — сказал танкрет и вскочил на ноги. При этом одеяло упало на пол, и он оказался посреди гостиной в нижнем белье. Он поднялся так стремительно, что у него потемнело в глазах, и Александру пришлось снова решительно уложить его на диван. Конкрет не осмеливался взглянуть на Молли. Казалось, сегодня все шло наперекосяк. При дворе он снискал репутацию вежливого и умного молодого человека, а здесь постоянно выставлял себя клоуном. И каждый раз именно тогда, когда было важно произвести наилучшее впечатление. Может быть, он слишком сильно старался? Александр потянул за шнурок звонка. Когда появился слуга ему были даны следующие распоряжения немедленно пошлите человека к судебному приставу и попросите его как можно скорее прийти сюда и приготовьте лошадей для всех нас очень хорошо ваша светлость глаза молли потемнели от печали и разочарования она знала что к обычному дворянину или барону обращаются ваша честь а тот Кому обращались ваша светлость, явно был более благородного происхождения, а значит, принадлежал к высшей знати государства. Танкрет смущенно улыбнулся. Он догадался, что его знатность окажется для нее сюрпризом. Александр спросил Молли, что ты знаешь о местном судебном приставе? Она на мгновение задумалась. «Говорят, что он неплох?» Но я никогда не встречалась с ним лично, я старалась избегать этого. Вскоре пожаловал и сам служитель закона, и его ознакомили с сутью дела. Конкреты Молли к тому времени надели теплую одежду, и все сели на лошадей. «Молли, ты сможешь показать дорогу к старому Аскинге?» — спросил Александр. Он спросил судебного пристава, знает ли тот, где находится разрушенный замок. Я никогда там не был, хрипло ответил судебный пристав. Замок находится на частной территории за новой фермой, но я слышал о нем. Молли колебалась. Проще всего было бы проехать через новый Аскинге, только я не думаю. Разумеется, нам следует выбрать другой маршрут. Быстро сказала Сесилия. «Правильнее всего будет пройти путем, которым шел Танкрет». «Да, я бы хотел увидеть ту лунную дорожку при дневном свете», — сказал Танкрет. «Возможно, таким образом мне удастся избавиться от кошмара той ночи». «Найти тот путь будет не так-то просто», — сказала Молли хриплым голосом. Она еще не полностью оправилась от сильной простуды. «Но я попытаюсь». Танкрет долго плутал по лесу. плутал спросил танкрет да я бегал как ошпаренный заяц вот зачем он сказал это снова выставил себя клоуном молли наверняка считает его идиотом девушка уверенно направляла к авалькаду. они быстро двигались вперед, но танкрет не узнавал местности они ехали молча юноша перебирал в уме все случившееся но от слабости мысли его путались тем не менее Одно обстоятельство тревожило его больше других. Почему Хольценштерн и Дитер лгали ему о старом Аскинге? Александр и судебный пристав договорились сначала выяснить, кто живет в старом замке, а потом решать проблему Джессики Кросс. Время от времени Молли сомневалась в правильности выбранного маршрута, что было неудивительно. Танкрет вообще не понимал, как она ориентируется в этом бесконечном лесу. Но потом он заметил знакомые деревья. «Смотрите, древние деревья! На них мох, как я и говорил! Значит, они мне не приснились!» «Не приснились», — ответила Молли. «Мы ступили на твой заколдованный путь, Танкрет», — сказала Сесилия. «Смотри вокруг внимательнее». Они остановились. «Я совершенно точно шел здесь», — уверил всех юноша. Александр напряженно оглядывал окружающий кавалькаду лес. «Теперь мне понятно, что ты чувствовал». Остальные с ним согласились. Место казалось таинственным и страшным даже при свете дня. Старые деревья сплетались ветвями друг с другом, низко склоняясь над тропой. С их крон, так похожих на лапы неведомых когтистых тварей, свисали похожие на привидения клубки серебристого мха. Тропинка терялась между их стволами. «Милое местечко», — пробормотал судебный пристав. Они двинулись дальше, каждому было не по себе. Они хранили молчание, но чувствовали одно и то же. Опасностью веяло от каждого куста, и безотчетный первобытный страх прятался за каждым изгибом тропы. Конкрет был рад, что на этот раз путешествует в большой компании. А еще он радовался, что замыкает кавалькаду не он, а кто-то другой. Откуда взялась в ту ночь его смелость? Как ему удалось совершить этот путь пешком и в одиночестве? Тропа сделала еще один поворот, и старый Аскинги предстал перед ними во всем своем мрачном великолепии. — Боже милостивый, — пробормотал Александр, — бедный сынок, бедный мой мальчик. «Неужели папа нарочно говорит это вслух?» — подумал Танкрет. «Неужели он хочет окончательно опозорить меня перед Молли?» «В каком окне горел свет?» — спросила Сесилия. Танкрет окинул взглядом второй этаж. Там было только одно целое окно. «Вот в этом!» — указал он. «Предлагаю войти внутрь», — сказал судебный пристав. Жуткая атмосфера неприятного места придавала его голосу таинственную тревожность. Они подъехали к подъемному мосту и слезли с лошадей. «Переходить придется по одному», — сказал Александр, бросив взгляд на шаткий подъемный мост через мутную вонючую воду. «Возможно, дамам следует остаться здесь». «Ну уж нет», — сразу же отказалась Сесилия. «Я уж лучше поближе к тебе». Молли тоже не хотела оставаться на краю леса. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке. «Танкрет, указывай нам путь», — холодно сказал Александр. Они пересекли подъемный мост, и танкрет толкнул большую парадную дверь. Она громко заскрипела. «Ты зашел через главный вход?» — недоверчиво спросила Сесилия. «Я понял, в каком помещении горит свет», и подумал, что Молли и Джессика прячутся здесь. Сесилия погладила сына по щеке. «Ты очень смелый». Танкрет, который обычно ценил нежность своих родителей, неодобрительно скривился. Молли подумает, что он маменькин сынок. При свете дня парадный зал был виден гораздо лучше. Александр прошелся вдоль стены, внимательно разглядывая ветхие флаги и щиты с гербами. Галле, Пуке, Круммидиге. Здесь жили семейства со славной историей, но они вымерли по меньшей мере два столетия назад. «Поднимемся наверх?» — спросил судебный пристав. Стараясь подавить нервную дрожь, члены импровизированной делегации поднялись по лестнице в холл на втором этаже. Не говоря ни слова, Танкрет провел их по коридорам и остановился у нужной двери. «Здесь», — сказал он. Ему было страшно входить первым, и он уступил эту почетную миссию отцу. Следом за Александром в таинственную комнату вошли остальные. «Ты уверен, что это та самая комната?» — решительно спросил Александр. Танкрет с удивлением огляделся. «Комната была та самая, в этом не могло быть сомнений, но сейчас она была пуста». если не считать нескольких небольших и ветхих предметов мебели. Толстый слой пыли покрывал пол и все темные поверхности. Не было и следа ни огромной кровати, ни шкур, ни прочего роскошного интерьера. Обычная старая комната, которой не пользовались добрую сотню лет. «Ничего не понимаю», — недоумевающе пробурчал танкрет. «Комната та же самая, но...» Они заглянули в соседние комнаты, но там было совсем пусто, только голые каменные полы. «Той ночью здесь все было по-другому», — настаивал юноша. Они перешли в другую комнату. Александр осматривал стены и потолок. «Ну что ж», — задумчиво сказал он, — «возможно, с тобой сыграла злую шутку наследия людей льда, сын». Танкрет почувствовал усталость и опустошение. «Поверьте, здесь все было иначе, и я видел эту ведьму, Салину. Неужели все это было галлюцинацией, и я один из проклятых?» «Похоже на то», — сказала Сесилия. Лицо ее при этом стало мрачным и болезненным. Молли стояла посреди комнаты, глядя в потолок. «Здесь нет паутины», — спокойно сказала она. «Что ты имеешь в виду?» Спросил судебный пристав. Во всех других комнатах есть паутина, а здесь нет. Но кругом пыль сюда не заходили десятилетиями. Молли присела на корточки и потрогала пыль. Сесилия присела рядом с ней и потрогала пол пальцем. Это пепел, сказала Сесилия. Что это значит? Робко спросил танкрет. «Ведьмы и все, что здесь было, сгорели до тла? Сесилия поднялась. «Нет. Это означает, что кто-то пытается убедить нас в том, что в этой комнате никого не было, посыпав все измельченным пеплом, который очень похож на пыль». «А вот паутину сплести невозможно», — подхватил ее мысль судебный пристав. «Я думаю, нам стоит обыскать замок». скорее всего мебель которую господин танкрет здесь видел где нибудь найдется юноша улыбнулся с видимым облегчением и все вместе они направились на поиски следов исчезнувшей ведьмы им попадались самые разнообразные странные вещи скелеты сов части механизмов подъемного моста старое железо которое было настолько ржавым что невозможно было понять для чего оно использовалось в особо темных закутках Раньше явно были туалеты. И только в самом низу, в сводчатом подвале замка, они обнаружили то, что некогда несомненно было большой кроватью, а именно кучу полированных деревяшек со следами неаккуратного распила. Там же нашлись канделябры, гобелены и шкуры, а еще посуда и одежда, которые могли принадлежать какой-то знатной даме. Но не средневековой ведьме. «Кто-то некоторое время жил в той комнате», — сказал Александр. «А теперь все убрали сюда». «Но почему?» «И кто?» «Салина!» — внезапно воскликнул танкрет, и все посмотрели, куда он показывает. Александр медленно подошел к куче шкур и осторожно приподнял одну из них. Остальные пододвинулись ближе. Судебный пристав убрал шкуры. Молли ахнула. Танкрет почувствовал, что пол уходит у него из-под ног. Под шкурами лежала мертвая женщина. Дикое, отвратительное зрелище. Если не считать темно-синей накидки, она была полностью обнажена. Лицо застыло в ужасной улыбке, а остекленевшие глаза смотрели в потолок. «Это она!» — хрипло сказал танкрет. «Это... Салина!» Молли схватила его за руку в поисках защиты. «Нет!» — прошептала она. «Это не ведьма!» Все взгляды устремились на нее. Девушка вглядывалась в черты и фигуру покойной. На груди трупа все увидели глубокую рану. Кровь вокруг нее запеклась. «Это...» Сестра графини Ольцинштерн, Керцогиня. Они выгнали ее, потому что она мешала им. Все думали, что она уехала. «Не все», — сказал Александр. «Кое-кто знал, что она здесь». Судебный пристав склонился над покойной. «Она мертва уже два или три дня», — сказал он. «Когда вы покинули замок, она была жива, господин Танкрет?» Юноша в недоумении уставился на него, на что намекал судебный пристав. Сесилия инстинктивно обняла сына, чтобы защитить.